Глава двадцать На закате Когда голова старика скрылась за стеной, Колин повернулся к Мэри. — По идее, встреть его, — сказал он, — и Мэри побежала по траве к калитке под плющом. Дик внимательно смотрел на него. На щеках у Колина виднелись красные пятна, и он выглядел изумленным, но не было никаких признаков того, что он упадет. — Я могу стоять, — уверенно сказал он, и его голова по-прежнему была гордо поднята. — Говорил же я. — Вы сможете стоять, как только перестанете бояться, — подхватил Дик. — Вот вы и перестали бояться. — Да, я перестал, — отозвался Колин. Вдруг он вспомнил, о чем говорила Мэри и спросил. — Ты умеешь колдовать? Широкий рот Дика растянулся в улыбке. — Это не я умею колдовать, — ответил мальчик. — Это колдовство повсюду на земле, и он прикоснулся к крокусам, которые росли посреди травы. Колин взглянул на них. «Да», — медленно произнес он, — «и нет на свете сильнее колдовства, чем это». Он очень странно чувствовал себя, как еще никогда в жизни. «Я хочу дойти вон до того дерева», — сказал Колин, указывая на дерево в нескольких футах от себя. «Я хочу стоять, когда Уэзерстав придет сюда. Я могу прислониться к дереву, если захочу. Если мне захочется сесть, то я присяду, но потом. Откинь плед с кресла». Он подошел к дереву, уверенно шагая, и хотя Дик все еще поддерживал его под руку, держался чрезвычайно прямо. Когда он остановился под деревом, было совсем незаметно, что он опирается о ствол, и он по-прежнему держался так прямо, что выглядел очень высоким. Когда Бен вошел в калитку в стене, он увидел, что Колин стоит, и услышал, как Мэри бормочет что-то себе под нос. «Что вы говорите?» — спросил он немного рисковато. Ему не хотелось, чтобы что-то отвлекало его внимание от высокой, стройной фигуры мальчика с гордым лицом. Но девочка не ответила, а говорила она так. — Ты можешь, ты можешь стоять, — говорила я тебе, — ты можешь, можешь. Она говорила это, обращаясь к Колину, потому что тоже хотела помочь ему колдовством удержаться на ногах. Она просто не могла даже вынести мысли о том, что он мог бы зашататься на глазах у Бена, но он... Не зашатался. Внезапно Мэри осознала, что он выглядит прекрасно, несмотря на то, что такой худой. А мальчик направил взгляд на старого Бена со своим забавным повелительным выражением. «Посмотрите на меня», — скомандовал он. «Посмотрите на меня как следует. Разве я горбатый? Разве у меня кривые ноги?» Садовник еще не справился со своими чувствами, но немного успокоился настолько, что ответил почти в обычной своей манере. «Ничего такого подобного, — сказал он, — никаких таких делов, ни тебе горба, ни тебе больных ног. Что же это вы с собой сделали, что прятались от людей и позволяли, чтобы о вас говорили, будто вы коллега и не в своем уме?» «Не в своем уме! — рассердился Колин. — Кто это говорил?» «Целая толпа придурков», — ответил Бен. «На этом свете полным-полно слов, которые только и брешут как могут. Но почему же вы прятались?» «Потому что все думали, будто я скоро умру», — резко ответил Колин. «Но я не умру». Он сказал это так решительно, что старик принялся его рассматривать с головы до ног, с ног до головы. «С чего это вам умирать?» — весело воскликнул Бен. «Ничего такого подобного». Слишком вы для этого здоровый да шустрый. Я, как вас увидел, когда вы так быстро ноги с кресла спустили, так сразу понял, что все это бредни про вас, дурацкие выдумки. А сейчас присядьте на плед, чуток отдохните, и можете отдавать приказания. Его поведение было странной смесью неуклюжей нежности и проницательного понимания состояния мальчика. Мэри рассказала старику, сколько успела, пока они шли вместе по большой аллее парка. «Самое главное, о чем вам надо помнить», — сказала она ему, — «это то, что Колин теперь здоров, совершенно здоров. Нельзя позволять ему вспоминать о горбах и смерти». Раджа великодушно позволил садить себя на разложенный под деревом плед. «Какую работу вы делаете в саду?» — спросил он. «Я делаю все, что мне прикажут», — ответил старик. Ко мне хорошо относится, потому что она меня любила. «Она — Она? — переспросил Колин. — Ваша мама, — пояснил Бен. — Моя мама, — сказал Колин и внимательно огляделся. — Это был ее сад, да? — Ага, это был ее сад, — ответил Бен и тоже принялся оглядываться. Она его очень любила. — Теперь это мой сад. Я тоже люблю его. Я буду приходить сюда каждый день, — объявил Колин. «Но это должно оставаться в тайне. Мой приказ будет такой. Никто не должен знать, что мы сюда приходим. Дик и моя кузина работали здесь и вернули сад к жизни. Я иногда буду посылать за вами, чтобы вы нам помогли. Но вы должны обязательно приходить так, чтобы никто вас не видел». Лицо Бена расплылось в широкой улыбке. «Я уже приходил сюда, и никто меня при этом не видел». «Что?» — воскликнул Колин. «Когда?» «В последний раз», — сказал Бен, потирая подбородок и оглядываясь вокруг, — «я был здесь два года назад». «Но ведь сюда никто не заходил десять лет», — воскликнул Колин. «Калитка же была заперта». «А мне и не надо было никакой калитки. Я перелезал через стену. Но последние два года меня уж очень донимал ревматизм». «Ага». Так это вы приходили и обрезали ветки, — воскликнул Дик. А я не мог понять, кто же это был и как он это сделал. Она так любила этот сад, так любила, — медленно произнес старик. И она была такая молодая, такая красивая. Однажды она говорит мне, — Бен, — говорит она и смеется, — если я заболею или умру, ты должен позаботиться о моих розах. А когда ее не стало, было приказано, чтобы сюда никто не входил. «Ну, я приходил с ворчливым упрямством», — продолжал он. «Я перелезал через стену, пока ревматизм не остановил меня, и каждый год работал понемногу. Ее приказ был отдан раньше, вот я и выполнял его». «Если бы вы здесь не работали, все бы засохло», — сказал Дик. «Точно бы засохло». «Я рад, что вы так поступили, Уэзерстав», — отозвался Колин. «Вы умеете хранить тайны?» «Ага, конечно же, умею, сэр», — ответил Бен. Опять-таки, для человека с ревматизмом легче будет ходить через калитку. Мэри подняла с травы лопатку, а Колин протянул руку и взял ее. Его лицо приобрело странное выражение, когда он начал копать землю. Правда, его тонкие руки не были сильными, но вдруг на глазах у всех, а особенно Мэри, которая смотрела на него с огромным любопытством, затаив дыхание, он вонзил конец лопатки в землю и перевернул ее. «Ты можешь копать. Ты можешь!» — мысленно повторяла Мэри. «Говорю тебе, ты можешь!» Круглые глаза Дика были полны любопытства, но он не произнес ни слова. Бен смотрел с интересом. Колин увлеченно копал. Вскопав участок земли, он весело обратился к Дику, стараясь выговаривать слова на йоркширский лад. «Ты мне сказал, что я буду ходить, как все люди, и копать, как все!» «Я думал, это только так, чтобы утешить меня. А погляди-ка, это всего лишь первый день, а я уже и ходил, и копаю». Бен опять открыл рот, но ничего не сказал, только захихикал. «Вот это да!» — воскликнул он наконец. «Как я погляжу, вы настоящий йоркширский парень. Так славно говорите по-нашему. Да и копать умеете. Хотите что-нибудь посадить? Я могу принести розу в горшке». «Хорошо, принесите». — радостно отозвался Колин, продолжая увлеченно копать. — Да побыстрее. И на самом деле все произошло очень быстро. Бен побежал, совершенно забыв о своем ревматизме. Дик взял свою лопатку, углубил и расширил ямку, чего не мог сделать новый садовник с белыми нежными руками. Мэри помчалась за лейкой. Пока Дик углублял ямку, Колин продолжал переворачивать и рыхлить свежевскопанную землю. Он поглядывал на небо, разрумянившись от новой, раньше неизвестной ему, хотя, собственно, и не тяжелой работы. «Я хотел бы сделать это до того, как сядет солнце», — сказал Колин. Мэри подумала, что, должно быть, сегодня солнце зайдет на пару минут позже. Старый Бен притащил из оранжереи горшок с розой. Он прихрамывал по газону так быстро, как только мог. Его тоже захватило происходящее. Он опустился на колени возле выкопанной ямки и вынул розу из горшка. «Вот», — сказал Бен, вручая растение Колину, — «сами посадите его в землю, как всегда делают короли, когда впервые приезжают в новое место». Худые белые руки Колина немного дрожали, а густой румянец покрыл его лицо, когда он придерживал розу в яме, в то время как старый Бен засыпал ее корни землей и уплотнял. Мари следила за ними, опираясь на колени и ладони. Сажа слетела с дерева и расхаживала вокруг них, приглядываясь, что они делают. Орешек и скорлупка обменивались впечатлениями, сидя на ближайшей вишне. «Вот и посадили», — наконец провозгласил Колин. А солнце только начинает прятаться за стену. «Помоги мне встать, Дик. Я хочу стоя смотреть, как оно заходит. Это тоже часть волшебства». И Дик помог ему. А волшебство, или что там еще это было, дало ему такую силу, что когда солнце пряталось за горизонт в конце этого странного и чудесного для них дня, Колин уверенно стоял на ногах и смеялся.